Глава 22 На самом деле в понедельник утром я поехал не в офис. Тут я был вынужден обмануть Сюзет, хоть и не люблю этого делать. Но про некоторые дела все же рассказывать не стоит. «И сейчас я снова сидел в обитом матрацами кузове грузовика, припаркованного у забора, ремонтируемого дома на северо-восточной 75-й улице. Примерно 300 метров до входа в офис мистера Ву, возле которого сейчас стоит серый «Шевроле». Одну охрану перестрелял, вторую посадил. Что теперь охраняет, интересно? И что думает про босса новая охрана? Улица не слишком оживленная». Проезжают время от времени машины, раз прошла забавная процессия из трех китайцев в этих их странных пижамах, каждый из которых катил на тачке целую гору тюков. Так вот колонны прошли и свернули на перекрестке налево. На грузовик внимания никто не обращает. За рулем иэн а он еще и кепку натянул поглубже, и заимствованные у меня очки с простыми стеклами на нос нацепил, и даже усы наклеил которые я купил в лавке театральных реквизитов. И так-то потом не узнаешь. А для китайцев все европейцы на одно лицо. Можно не беспокоиться. Главное, от машины и прочего избавиться должным образом. Но это мы все продумали. Вон стоят канистры бензина, перемешанного с машинным маслом. Вон одежда и обувь в пакетах. Так что все будет как надо. И «Олдсмобиль» в нужном месте нас дожидается. Роллс-Ройс мистера Ву проехал мимо нас, удаляясь в одиннадцатом часу. Шкода сзади на своем месте. Я потянул бечевку, сетчатое окошко в задней двери кузова открылось. Приложился к лежащей на мешках с песком винтовке, чуть поерзал, занимая удобное положение. 300 метров до входа в офис. Я рассчитал по фасадам домов и ширине проездов между ними. От 310 до 330 примерно, если совсем точным быть. Винтовка пристрелена на 100 ярдов, то есть чуть меньше 100 метров. У старика Хэнка на свалке рулетка была только в ярдах. Ну что, мистер Ву, сегодня как всегда? Выходишь из машины, замираешь и торжественно надеваешь шляпу, пока все смотрят с подобострастием? надеюсь ролс Роллс-Ройс плавно остановился у тротуара, водитель выбежал из-за руля, подскочил к задней дверце со стороны тротуара, распахнул ее, низко поклонившись. Из «Шкоды» выбрались трое охранников, но они не мешают. Прямо театр. А вот и мистер Ву. Вышел из салона, держа шляпу в руке. Замер в важной позе. «Чуть-чуть выше. Как раз по маковке целимся». Подточенный и отполированный спуск сдвинулся легко. Выстрел в закрытом кузове грохнул сильно, но все же как-то вязко и мягко. Матрацы заглушили волну, не дали загулять эху, а рупор впереди отразил большую часть звука назад. На меня. Мистер Ву дернулся и мешком свалился на асфальт. Водитель с недоумением заозирался, телохранители из «Шкоды» забегали вокруг, выхватив револьверы и оглядываясь по сторонам. «Все в дом, все в дом», — пробормотал я, досылая следующий патрон и беря на прицел того, который вылез с переднего сиденья «Шкоды». «Не надо сюда смотреть». Грохнуло еще раз. Китаец упал, схватившись за грудь. Остальные гурьбой бросились в здание, толкая друг друга. Когда они исчезли за дверью, оставив тела лежать там, где упали, я постучал в стенку кузова, и грузовик, фыркнув двигателем, неспешно стронулся с места. Я вернулся на лавку, поставил винтовку на предохранитель и сказал в пространство. «А вот теперь, мистер Ву, у вас действительно очень большие неприятности. Уверен, что вы со мной согласитесь». «Вы умерли!»